Они сидели в засаде. Джигеляна там не было. Он ехал в одной коляске, той, которая вас заманивала. В этот момент доложили о приезде Го-Хуая. После приветственных церемоний Го-Хуай обратился к сыма и с такими словами. — Господин главнокомандующий, давайте нападем на шустские войска, которые сейчас молотят пшеницу в лучение. Говорят, их там немного. Сыма И рассказал Го-Хуаю о случае с колясками. — Обманул один раз, во второй раз не проведет, — улыбнулся Го-Хуай. — Вы ударите им в лоб, а я нападу с тыла. Мы возьмем Лучен и схватим самого Джугеляна. Сыма И, следуя совету Го-Хуая, разделил войско на два отряда и двинулся к Лучену. Там шусткие воины сушили и молотили пшеницу. Вдруг Джугэлян спешно созвал военачальников и предупредил их, «Сегодня противник нападет на город. Надо немедля устроить засады на полях восточнее и западнее Лучена. Кто поведет войско?» Почти одновременно вызвались Дзянвэй, янь Маджун и Мадай. Джугэлян приказал Дзянвэю и яню расположиться в засаде юго-восточнее и северо-западнее Лучена, а Мадаю и Маджуну — юго-западнее и северо восточные города. Они должны были выступить по сигналу Джугаляна. Сам же он с сотней воинов и запасом хлопушек укрылся в пшеничном поле недалеко от города. Вечером, когда Вейское войско приближалось к Лучену, Сыма-И сказал военачальникам — «Нападем на город под покровом темноты, ров там мелкий, и мы легко его преодолеем». Вскоре отряд Гохуая присоединился к Сыма-И. Вейские войска словно железным кольцом окружили лучен. С городской стены на них густо посыпались стрелы и камни, а где-то в стороне затрещали хлопушки». Войские воины растерялись, не зная, откуда еще ожидать нападения противника. Гохуай дал приказ обыскать пшеничные поля, но в этот момент факелы озарили небо, и со всех сторон к Лучену стали подступать шусткие войска. Широко распахнулись городские ворота, и оттуда тоже вышел отряд. Завязался жестокий бой. Вейские войска потерпели поражение и отступили. Сыма-и засел на вершине ближайшей горы, а Гохуай бежал за горы, где и расположился лагерем. Джугелян вошел в город и приказал военачальникам поставить войско у четырех углов городской стены. Спустя некоторое время Гохуай пробрался к Сыма-и и сказал — «Давно мы воюем с Джугеляном, но толку от этого никакого. Надо призвать на помощь войска из Юнчена и Селяна». Сыма-И немедля отправил в Юнчен и Селян воззвание, призывая на помощь местные войска. Через несколько дней из Юнчена пришел военачальник Сунь-Ли с отрядом, а немного позднее — войска из Селяна. Сыма-И приказал Сунь-Ли и Гоху-Аю наступать на Дзяньгэ. Между тем, войско Джагеляна давно уже стояло в лучении, но в открытый бой противник больше не выходил. Вызвав в город Мадай и Дзянвэ, Джагелян сказал им, «Вейские войска засели в горах. Они ждут, пока у нас кончится провиант, и перережут дорогу, чтобы не дать нам уйти» сыма и рассчитывает перебить нас на месте. Займите важнейшие горные проходы. Враг узнает, что мы разгадали его замыслы, и отступит без боя. Оба военачальника поспешно ушли с войском в горы. Как раз в это время лазутчики донесли Джугаляну, что на помощь сы и пришли войска из Юнчена и Селяна, что готовится нападение на Дзяньге, а сам... Сыма-И намерен захватить Лучен. Шустские воины вышли из города, раскинули лагерь и стали поджидать противника. Воины Сыма-И двигались двойными переходами. Наконец они подошли к Лучену и сразу же принялись строить лагерь, собираясь отдохнуть перед боем.